Мальвина едва только услышала это мужественное распоряжение, соскочила с Артимона и, подобрав платье, побежала к озеру. Перо за ней. Артимон сбросил тюки, снял с лапы часы и бант с кончика хвоста, оскалил белые зубы и прыгнул влево, прыгнул вправо, расправляя мускулы, и тоже стался тяжкой кидать задними ногами землю.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 «Псы напрасно щелкали зубами, стрижни муха, как серая молния, жих мимо носа!» «Из облака, похожего на кошачью голову, упал черный коршун, тот, что обыкновенно приносил Мальвине дичь!» «Он вонзил когти в спину полицейской собаки, взмыл на великолепных крыльях, поднял пса и выпустил его!» «Пес я шлепнулся кверху лапами!» Артемон сбоку налетел на другого пса, ударил его грудью, повалил, укусил, отскочил и опять помчались по полю вокруг одинокой сосны Артемон и за ним помятые и покусанные полицейские псы.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 Сел на хвост, оскалил клыки, бульдоги налетели на него, и все втроем покатились клубком. Артимон щелкал челюстями, драл когтями. Бульдоги, не обращая внимания на укусы и царапины, ждали одного добраться до Артимового горла мертвой хваткой. Виск и вой стояли по всему полю На помощь Артемону шло семейство ежей Сам еж, ежиха, ежово-теща, две ежово-незамужние тетки и маленькие еженята Летели и гудели толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах Шипели крыльями свирепые шершни Ползли жужелицы и кусачи жуки с длинными усами все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак. Ёж, ежиха, ежово две ежовы незамужние тётки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью ракетного шара ударяли иголками бульдогов в морду. Шмели, шершни с налёта жалили их отравленными жалами. Серьёзные муравьи не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту...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 «Итальянской сосне».